Глава 7. Азида Хака не двигается. Он просто сидит там. Будь осторожен, мы также проверяем дронами. Ян двигался с убийцей богов на плече. Он вернулся в человеческое тело, но как только парень вступал в битву, то снова становился воином морком Кроктей. Я скоро приступлю! Твой голос веселый. Мне понравилась кровать. Он был в хорошем состоянии. Я ощущал легкость в теле, как только открыл глаза. «Великолепно. Азидахака или Улуру? Оба». Действительно, Улуру был самой большой скалой в мире, он измерил размер Азидахака, сидящего на Улуру. К тому же, Азидахака увидел Яна и поднял голову, и глаза встретились. Это менее опасно, чем я думал. Зловещее чувство, которое он ощущал, было сильнее энергии Азидахака. Он казался более слабым, чем Парфенон, которого только что убили, и Рамула, побежденного в Египте. Как предположил секретарь Яна, он едва очнулся от своего ошеломленного состояния. Я скоро начну операцию. Ян повысил голос. Начало было хорошим. Казалось, что история о том, как он легко справится с этим и вернется в Южную Корею, которую он воображал вчера, вероятно, сбудется. В соответствии с его настроением энергия вокруг него энергично светилась. Это был туман, созданный вокруг убийца богов, когда он перешел в героическое поле пика. Азидахака? Реакции нет. Азида Хака смотрел на Яна мутными глазами. «Ты собираешь начать?» «Да». Ян пошел вперед. Азида Хака все еще не двигался. Ян проявил инициативу. Но это не значит, что он атаковал невиновного противника. Мужчина не забыл, что этот монстр, который в настоящее время находился в беспомощном положении, был демоном, который полностью уничтожил Сидней и поглотил много жизни некоторое время назад. «Я иду». Между Азида Хаком и Яном было большое расстояние, Он был на равнине, а Азида Хака был на высокой скале. В тот момент, когда Ян прыгнул, расстояние между ними сократилось до нуля. Он прыгнул почти вертикально к скале, с каждым шагом воздух менялся. Ян взлетел к носу Азида Хака, оставляя знак на Улуру. Азида Хака почувствовал, аномалию сдрожал. Он издал громкий рев, взмахнув крыльями. Липкая жужжа закрыла Яну обзор. Парень разрезал ее без колебаний. Жижа была разрублена, как крылья. Тем временем он увидел сердитые глаза Азидахака и Ян рассмеялся. Это токсично? Нет. В отличие от Парфенона, жидкости Азидахака не были ядкими или ядовитыми. У него была классическая форма дракона, которая уничтожала противника физической силой и пламенем. Ян использовал силу инерции, чтобы пройти мимо разрезанных крыльев, он двинулся к огромным глазам Азидахака и прицелился убийце богов. Великий меч вонзился в один из глаз. Дракон поднял голову, и меч попал ему в щеку. Азидахака закричал. Ян мгновенно потерял слух от этого невероятного звука. Парень проигнорировал это и продолжил размахивать своим мечом. Вокруг лезвия начало гореть пламя, которое нестерпимо обжигало морду Азида Хака. Азида Хака. начал трясти крыльями и телом, сопротивление было слабым, у монстра не было сил избавиться от Яна. Убийца богов не позволил Азида Хака уйти». Ян просто должен был крепко держать рукоять и твердо стоять на ногах. Лезвие разрезало плоть и вошло в мышцы. Сопротивление Азидахака начало испаряться. Незадолго до того, как его жизнь оборвалась мечом Яна, последний внезапно поднял глаза в небо. Высокое и синее, посреди красной пустыни, которая растянулась на бесконечное расстояние, он чувствовал себя как дома. Он смотрел так далеко, как только мог. Это было голубое небо, которое покрывало необъятную землю, Ян вздохнул с восхищением, глядя на голубое небо и облака. Это был красивый пейзаж. Голос рос больше. Его плечи обладали силой. Ландшафт пустыни успокаивал его. Он услышал слова Хойта. Слабость противника была его силой. Казалось, что Азида Хака скоро будет уничтожен. Он скоро убьет врага, который убивал людей. Ян взревел и двинул убийца богов. Его аура взорвалась. Вокруг меча загорелось пламя. Оно уничтожило внутренности Азидахака и повредило печень. Энергия меча продолжила струиться, пронзая тело монстра и разрушая Улуру. Дул ветер, пыли седала. Ян стоял на Улуру, он коснулся тела падшего Азидахака. Монстр больше не двигался. Этот бой был легче, чем я ожидал. Все закончилось. Ян громко заговорил по радио: Скоро прибудет вертолет, чтобы забрать его. Но ответа не было. Штаб! Ян некоторое время пытался связаться со штаб-квартирой, прежде чем осознал, полупрозрачная завеса окружила область Улуру. Пейзаж за ее пределами стал туманным, Ян размахивал мечом перед Азида Хака, не было никаких реакций, если не считать струящихся из тела естественных жидкостей. Когда Улуру был полностью скрыт, а пустыни и небо уже не были видны, появился противник. «Ты!» Ян вздохнул. «Это был тот враг, которого он видел вчера». Неопознанный гуманоидный монстр, который проявил себя после убийства Парфенона, он появился из текущих жидкостей и приземлился перед Яном. И их глаза оказались на одном уровне. Насекомообразные глаза таращились на Яна. Рот открывался, как будто монстр хотел что-то сказать. Вскоре он произнес слово на человеческом языке: Человек! Да, монстр! Ян ответил с убийцы богов на плечах. Человеческий язык, который передразнивали органы речи монстра, Не особо приятно было слышать. И все же он был достаточно вежлив, чтобы использовать корейский. «Очень сильный человек!» Отложи похвалу. Ян не хотел затягивать разговор на долгое время. Он приготовился немедленно взмахнуть мечом. Однако следующие слова монстра полностью противоречили ожиданиям Яна. «Мы должны помочь друг другу!» Ян нанемел. «Монстр, который постоянно разрушал человечество, теперь хотел работать вместе?» «Ублюдок!» Ян мгновенно взмахнул мечом. Когти его человекоподобных рук заблокировали клинок. Монстр заблокировал атаку, не изменив позы и не двинув ногами. «Сильный!» «Успокойся, человек! Я не враг! Заткнись!» Ян побежал вперед и снова взмахнул клинком. Монстр отступил. Двуручный меч ударил прозрачную стену. «Человек! Я понимаю твой гнев! Ты понимаешь?» Много людей погибло. Я также разделяю твое горе. Ян сделал глубокий вдох. Он попытался успокоить свое взволнованное я. Напряжение и усталость слишком долго копились. Внутри парень весь кипел. Ян сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. Что с завесой? Если бы я этого не сделал, он бы заметил. Это было бы плохо для нас. Ян потер свой висок. Да. Расскажи, я выслушаю. Человек. богомадра, вторгшийся в твой мир? Богомадра? Я тоже потерял из-за него все. Он мой враг. Он не был удовлетворен тем, что сделал с нами. И он хочет заполучить твой мир. Кто ты? Я Гаруда! Он взмахнул лапами. Это казалось почтительным приветствием. Я единственный потомок, оставшийся от королевской семьи Басара Юда прошлом принц, теперь я воин, который противостоит Богомадре. Воин, это слово он давно не слышал. Было странно, когда это слово прозвучало из уст монстра. Воин, верно. Человек, воин, как ты? Города уставился на глазами, которые трудно было прочитать. Твой мир отличается от предыдущего, но Богомадра уничтожит всё. он уничтожит все. Он создает только более ненависть. Он хочет этот мир но не может заполучить его из-за людей. Первоначально большая часть этого мира должна была быть завоевана, но там был ты, сильный человек. Ты сильный. Ты убил большинство его подчиненных. Ян кивнул. Без яна монстры дракон Клосса заняли бы области, из-за чего монстры бы вышли из логовищ. Большая часть земли бы пала, или ядерные бомбы превратили бы большинство континентов в земли смерти. Но если эта ситуация продолжится... Этот мир будет похож на другие измерения. Богомадра захватит его, как и мой. Я насмотрел Горуду, у него был навык видеть правду, глаз разума. Глаз разума постепенно адаптировался к существу Горуду и прочел его мысли. Горуда не лгал, он был искренним, но на насекомоподобном подобном лице съела сильное горе, которое не могло быть фальшивым. Грустит потери его собственного мира и людей, беспомощность перед лицом врага и безнадежные мечты. «Именно так закончит Ян». «Мы должны помочь друг другу!» Ян положил убийцу богов и спросил. «Как?» Горуда наклонила голову вместо того, чтобы ответить. Антенна на его голове вытянулась к Яну. Ян колебался, но разрешил продолжить действие. Антенна Горуда добралась до головы Яна. Что-то начало входить в разум Яна. В голову Яна влились изображения. Тогда появилась иллюзия. «Ад!» Бесконечная боль и ненависть те, кто умирал и те, у кого были приступы в бездне, демонический пейзаж, где уродливые существа делали уродливые вещи, превращаясь в еще более ужасные сущности. Гигантский монстр, который вызвал все это Богомадра иллюзия ада, казалось, загрязнела разом от одного только взгляда на нее. Многочисленные вещи, которые он не хотел знать, попадали ему в голову. Дыхание Ена было затрудненным. Я толкнула Антону Горуды, После чего попытался сглотнуть, но все было бесполезно, его стошнило. «Ты понимаешь, человек?» Ян схватился за голову, наклонив ее. он начал смеяться. «Ему повезло сегодня. Чёрт!» Появилось обычное голубое небо и далекий пейзаж. Каким-то образом он почувствовал что-то приятное, и Ян стеснул зубы. «Чёрт!»